Как это ужасно, что она подверглась такому унижению, да еще в минуту, когда меньше всего этого ждала. она не могла сейчас спорить с ним. Ей самой было стыдно, что она об этом заговорила. Все равно он ей теперь не поверит. Это только взбесит его, и ее Юджин был вне себя. Слова Анжелы вызвали в нем неудержимую ярость. В эту минуту он чувствовал к ней лишь презрение, как к шантажистке, интриганке, как к женщине, прибегающей к самым бесчестным средствам, чтобы удержать его. он даже отшатнулся от нее, так велико было его отвращение, и она поняла, что нанесла ему страшный удар, поступила с ним, с его точки зрения, нечестно. — Неужели у тебя после этого не достанет порядочности отослать ее домой? — произнесла она вслух, обиженно, горько, сердито. Но Юджин не помнил себя от возмущения. Если он когда-нибудь действительно ненавидел и презирал Анджелу, так именно в эту минуту. Подумать только, что она оказалась способной на подобную подлость. Подумать только, что она сумела еще ту же стянуть ненавистные ему путы, как это низко, как пошло. Вот оно, настоящее лицо этой женщины, готовой дать жизнь ребенку, совершенно не считаясь его будущим, только из желания удержать подле себя его отца. Проклятие! Да будет проклята жизнь со всей ее неразберихой и путаницей. Нет, она лжет. Ей не удастся таким путем привязать его к себе. Это низкая, подлая, отвратительная уловка. Он не желает больше знать ее, он ее проучит. Он уйдет от нее. Он докажет ей, что такие приемы бесполезны. Мало он от нее натерпелся. Ни за что, ни за что не допустит он, чтобы она ему помешала. Он Какие отвратительные, мерзкие плутни!» Их разговор еще не кончился, когда вернулась Сюзанна. Она смутно догадывалась, о чем идет речь, и не знала, что делать, что думать. Слишком многое свалилось на нее в этот вечер, и слишком все было сложно. Юджин так решительно заявил, что это ложь, о чем бы они ни говорили, что она наполовину верила ему. Во всяком случае, эта сцена доказывала, как мало между ними любви. Анжела не плакала. Ее бледное, исхудавшее лицо казалось каменным. «Я не могу больше оставаться здесь», — сказала Сюзанна, обращаясь к Юджину. «Я куда-нибудь уеду. Лучше я проведу ночь в гостинице. Вызовите меня, пожалуйста, машину». «Выслушайте меня, Сюзанна!» — силою сказал Юджин. «Ведь вы меня любите, да?» «Вы знаете, что люблю?» — ответила девушка. Анжела сделала насмешливую гримасу. «В таком случае вы останетесь здесь. Я прошу вас не обращать на нее ни малейшего внимания, что бы она ни говорила. Сейчас она унизилась должи, и я знаю, с какой целью. Не поддавайтесь обману. Идите к себе и ложитесь спать. Завтра мы поговорим. Вам незачем уезжать. В этом доме достаточно места. Это просто глупо. Раз вы здесь, здесь и оставайтесь. — А может быть, мне лучше уехать? — взволнованно сказала Сюзанна. Юджин успокаивающе взял ее за руку. — Послушайте, Сюзанна, — начал он. — Она и сама не хочет оставаться, — прервала его Анжела. — Она останется, — возразил Юджин. — Или она поедет со мной. Я отвезу Сюзанну. — Ты этого не сделаешь, — воскликнула Анжела. — Вот что Анжела, — со злобой сказал Юджин, — сейчас... «Не то что шесть лет назад. Я хозяин положения. Сюзанна останется здесь. Я сказал, либо она останется здесь, либо поедет со мной. А там пеняй на себя. Я люблю Сюзанну. Я ни за что не откажусь от нее. А если тебе хочется устроить скандал, сделай одолжение. Пострадаешь ты, а не я». «Юджин, а опомнись, что ты говоришь!» В ужасе воскликнула Анжела. «То, что ты слышишь. А теперь ступай в спальню. Сюзанна пойдет к себе, а я к себе. На сегодня пора прекратить эту сцену». С тобой у меня все счеты кончены. Довольно с меня. Если Сюзанна захочет этого, она будет моей.